ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕЙ МАТЕРИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ Папа встретил меня в дверях. Он заметно нервничал. «Эми, ты только посмотри, кто здесь!» Папа отступил в сторону. Внешне она выглядела так же, как и на фотографиях повсюду у нас дома. черные волосы, корее глаза, гладкая бледная кожа, но в то же время показалась мне чужим человеком. Я поставила портфель на пол, не зная, как быть. Она подошла ко мне, наклонилась и обняла, сперва легко, затем очень крепко. От нее пахло больницей. Папа сказал, что ее болезнь неизлечима, и жить ей осталось всего два года. «Какая ты большая!» Теплое дыхание матери пощекотало мне шею, и я внезапно тоже крепко ее обняла. Мама принесла мне подарки. Платье, оказавшееся слишком маленьким, книги, оказавшиеся слишком старыми, и модель космического корабля, на котором она прилетела. «Путешествие было очень долгим», — сказала мать. «Корабль летел так быстро, что время внутри замедлилось, и мне показалось, что прошло всего три месяца. Все это папа мне уже объяснил», Вот каким образом мама собиралась обмануть время, растянуть оставшиеся ей два года, чтобы видеть, как я расту. Но я ее не перебивала. Мне было приятно слышать ее голос. «Я не знала, что бы ты хотела получить. Она была смущена подарками, лежащими передо мной, подарками, предназначавшимися другому ребенку, дочери, существовавшей у нее в сознании». На самом деле я очень хотела гитару, но папа считал, что до гитары я еще не доросла. Если бы я была старше, возможно, я сказала бы маме, что все в порядке, что ее подарки мне очень понравились, но пока лгать у меня получалось плохо. Я спросила у мамы, как долго она собирается пробыть с нами. Вместо ответа мама сказала, «Давай не ляжем сегодня спать» и будем делать все то, что папа тебе запрещает. Мы вышли из дома, и мама купила мне гитару. В конце концов, в семь утра я заснула у мамы на коленях. Это была просто фантастическая ночь. Когда я проснулась, мамы уже не было. Семнадцать лет. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Я захлопнула дверь у матери перед носом. Эми, отец снова открыл дверь. Увидев его рядом с ней, матерью, которой по-прежнему было 25, и которая оставалась той же самой женщиной с фотографий, я вдруг остро прочувствовала, как же сильно он постарел. Это отец обнимал меня, когда я до смерти перепугалась, обнаружив на своих трусиках кровь. Это он, красный как рак, смущенно просил продавщицу подобрать мне лифчик. Это он стоял и держал меня, пока я орала на него благим матом. Она не имеет права вторгаться в мою жизнь раз в семь лет, словно волшебница крестная из сказки. Некоторое время спустя мать снова постучала в дверь. Я лежала на кровати и молчала. Мать все равно вошла, не дождавшись приглашения. Она преодолела световые годы, чтобы добраться сюда, и какая-то фанерная дверь не могла ее остановить. Мне было приятно, что мать силой ворвалась ко мне, и в то же время это меня разозлило. Это было так странно. «Очень красивое платье», — сказала мать. Платье на выпускной вечер висело на плечиках на двери. Оно действительно было красивым, и обошлось мне в половину моих сбережений, Но я провала его на талии. Через какое-то время я развернулась и села. Мать сидела в моем кресле и шила. Вырезав из своего собственного серебристого платья заплатку в виде гитары, она пришила ее на дырку на моем платье. Получилось просто замечательно. «Моя мать умерла, когда я была маленькой», — сказала она. «Я ее совсем не помню» поэтому я решила, что поступлю иначе, когда... когда узнала. Мне было очень странно обнимать ее. Она могла быть моей старшей сестрой. 38 лет. Мы с мамой сидели на скамейке в парке. Малышка Дебби спала в коляске, а Адам вопил от радости, играя с другими мальчишками на детской площадке. «Я так и не познакомилась со Скоттом», — виноватым тоном сказала мать. «Когда мы с тобой виделись в прошлый раз, ты как раз оканчивала школу, вы с ним еще не встречались». «Он был хорошим человеком», — чуть было не сказала я. «Просто мы с ним не подходили друг к другу. Это было бы так легко. Я уже так давно лгала всем, и себе в том числе. Но я устала лгать». Он полный козел. Просто мне потребовалось несколько лет, чтобы это признать. «Любовь творит с нами странные чудеса», — заметила мать. Ей было всего 26 лет. В ее возрасте я тоже была полна надежд. Сможет ли она по-настоящему понять мою жизнь? Мать спросила, как умер отец. Я сказала, что он ушел мирно, хотя на самом деле это было не так. У меня на лице было гораздо больше морщин, чем у нее, и я почувствовала, что должна ее беречь. «Давай не будем говорить о грустном», — сказала мать, и я разозлилась на нее за то, что она могла улыбаться, и в то же время обрадовалась, что она здесь, рядом со мной. Это было очень странно. Мы говорили о малышке и наблюдали за играющим Адамом до тех пор, пока не стемнело. 80 лет. «Адам», — окликаю я, — «мне трудно разворачивать кресло-каталку, и перед глазами все расплывается. Это точно не Адам. Он очень занят со своим последним малышом. Может быть, это Дебби? Впрочем, она никогда меня не навещает». «Это я», — говорит Дебби и присаживается на корточке передо мной. Я прищуриваюсь. Она выглядит так же, как всегда. Но это не совсем так. Запах лекарств силен, как никогда, и я чувствую, что руки у нее трясутся. «Сколько всего ты путешествовала?» спрашиваю я. «С тех пор, как начала». «Два года с лишним», отвечает она. «И больше я никуда не полечу». Мне грустно это слышать, и в то же время радостно. И это странно. Дело того стоило. По сравнению с другими матерями, я видела тебя меньше, но в то же время больше. Она пододвигает ко мне стул, и я кладу голову ей на плечо. Я засыпаю, чувствуя себя маленькой, и сознавая, что мама будет рядом, когда я проснусь.